Глава девятая. Как Д'Артаньян и Портос выручили от продажи соломы, один 219, а другой 215 луидоров. Мазовини хотел ехать немедленно в Сен-Жермен, но королева объявила, что будет ждать лиц, которым назначила в Кур-Лорен свидание.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 но откуда возьмутся эти четыреста пистолей пистоля мало продолжал дартаньян скажем полуидору что полуидору четыреста полуидору выходит четыреста луидоров четыреста спросил Портос. — да их двести человек и каждому надо по крайней мере д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 не уступать солому дешевле, чем по луидору за связку. Таким образом ему вручили соломы на четыреста тридцать луидоров. Мушкетон только качал головой, ничего не понимая в затее двоих друзей. Д'Артаньян, взвалив на себя три связки соломы, вернулся в замок, где все, дрожат от холода и клюя носом,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 честно как подобает порядочному приказчику вручил им четыреста тридцать луидоров припрятав себе еще сотню мушкетон не знавший что творилось в замке сам удивился как ему раньше не пришло в голову торговать соломой дартаньян положил золото в шляпу и на обратном пути рассчитался с Портосом. на долю каждого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 Он положил шпагу изголовья, пистолеты сбоку, разослал плащ в ногах, бросил на плащ шляпу и с наслаждением растянулся на хрустевшей соломе. Он уже начал вкушать сладкие сновидения, которые навивали ему нажитые в четверть часа двести девятнадцать луидоров, как вдруг у дверей залы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 До да Гастон-Орлеанской спали даром.